1.3. Как работают CPA-сети и рекламодатели? Схема работы на этом рынке на самом деле выглядит довольно просто. Приведу простой пример. Рекламодатель вебмастер. При работе вебба и рекламодателя напрямую мы видим простую модель. Первый приводит целевые действия, второй их оплачивает. Обратили внимание, что я не сказал, совершает продажи. Всё верно. целевыми действиями совершенно не обязательно должны быть продажи. Даже более того, в основном мы зарабатываем как раз не на продажах, а на таких действиях, как установка приложения, подписка на сервис, подтверждённый заказ, заполнение формы и так далее. Дальше я расскажу, почему работа на таких условиях выгоднее. В такой модели работы есть много неудобств как для рекламодателя, так и для арбитражника. Начнем с рекламодателя. Представьте крупный интернет-магазин, который хочет получать клиентов по модели CPA. Если работать с каждым арбитражником напрямую, то очень быстро придется раздувать штат, создавать огромную систему взаимодействия: работа по поддержке, консультации, сопровождение выплат на разные реквизиты и еще множество действий и проблем. Целый отдел потребуется для того, чтобы работать с арбитражниками одиночками. Супер неудобно. Одно только это перекрывает все плюсы работы по модели CPA. Логичный следующий шаг либо отказ от модели совсем, либо компания найдет крупную команду. Почему такая модель неудобна для арбитражника? Ни один крупный клиент просто так с вами не начнет работать. У них требования жесткие. Например, необходимо подписать договор, а оплачивать они будут готовы только на юридическое лицо. У честных специалистов нет ни желания, ни зачастую возможности возиться совсем самостоятельно и месяцами ждать выплат. К тому же, особенно крупным реклам, не интересны те объёмы, которые способен привести один человек. Работа соло это круто, это романтика, и, к сожалению, это уже практически утопия. На лицо напрашивается появление посредника, верно? Таким посредником выступают CPA-сети или партнёрские программы ПП. С одной стороны, они предлагают рекламодателю точку входа на рынок и берут на себя работу с большим количеством частных специалистов. Реклам такая схема удобна. Они подписывают договор с одной компанией, и именно с ней оговаривают все условия. С другой стороны, CPA-сеть подключает к своей системе множество арбитражников и предоставляет им доступ к офферам рекламодателя. За свои посреднические услуги ПП берет комиссию. Средняя по рынку 15-20%. Величина комиссии зависит от вертикали и условий рекламодателей. Для новичков в сфере арбитража трафика будет лучше, если основным партнером будет именно CPA-сеть. Да и в дальнейшем, если вы создадите команду, то не стоит отказываться от работы с ними. Мы в агентстве, например, до сих пор большую часть оборота делаем именно с сетками, а не с прямыми клиентами. Зачастую плюсы работы с ними перевешивают их немаленькие комиссии и, соответственно, наши потери в заработках. Судите сами. ПП всегда платит быстрее прямого рекламодателя, особенно когда вы даёте хороший объём. Есть те, кто вообще может платить в тот же день по вашему запросу. ПП всегда лучше видит ситуацию на рынке и может подсказать, куда лить и что сейчас в тренде. Для этого, собственно, как и в любой сфере, стоит лучше выстраивать отношения сначала со своими менеджерами в ПП, а затем и с их руководством. Так вы окажетесь на острие и всегда будете знать, что лучше тестировать. Таким образом, на данный момент схема работы выглядит так. Смотрите рисунок 4. Такая модель работы на момент написания книги наиболее удобна всем участникам рынка.